Номер 4. Избегайте курения. Вы не освобождаетесь от чтения этой главы, даже если не курите по пачке в день и не начинаете день с сигареты. Так называемое светское курение, когда вы, поддерживая компанию, покуриваете на светских вечеринках сигаретку, трубку, травку или жуёте табак, Или вдыхаете постоянно чужой сигаретный дым, тоже подходит вам. Но не волнуйтесь, я не собираюсь вас поучать строгими категорическими запретами, как делает антитабачная реклама. Но, конечно, и не скажу, что приветствую курение. Хочу ли я, чтобы вы бросили это вредное занятие, конечно, путём запугивания. Ни в коем случае Я просто считаю, что доля здравого смысла и логических заключений нам не помешает. Это займет у меня некоторое время. Я убежден, что все курильщики, даже светские, страдают раздвоением личности. Боже упаси, я не приписываю вам шизофрению. Но признайтесь, когда вы курите, внутренний голос вам говорит «всё». Остановись, что ты делаешь? Ведь ты наносишь себе вред, и к тому же я не испытываю удовольствия. Слышал, что это вызывает рак? Даже на пачке сигарет грозная надпись предупреждает об этом, что надо заканчивать. Ладно, это последнее. А второй голос возражает. Но почему? Я ведь не наркоман. А сколько вокруг людей, которые курят гораздо больше меня, и ничего с ними не происходит? Вот я брошу, и что будет? Наберу лишний вес, буду ходить мрачный и озабоченный, но бросить надо. Пожалуй, сделаю как-нибудь попытку, еще одну. Похоже на ваши мысли? Может быть, не совсем точно, но приблизительно так. А теперь... Позвольте я напрямую обращусь к вашему внутреннему голосу. Ты вор. Крадёшь минуты, часы и годы своего будущего. А вот и худшее. Ты не только вредишь себе, каждый раз вкладывая сигарету в рот. Ты предаёшь своих родных, друзей. Они любят тебя, они нуждаются в тебе. Но даже если проживёшь достаточно долго, здоровье будет подорвано. И ты уже не будешь прежним и заставишь страдать близких. Все, кто хочет прожить 100 счастливых здоровых лет, не должны курить. Если вы думаете, что я начну пространно говорить о вреде курения для ваших лёгких, ошибаетесь. Я докажу, что вред наносится всем вашим органам, изнашивается и страдает мозг и все системы. нарушается обмен веществ, уменьшается плотность костей, нарушается работа эндокринной системы, нехватка гормонов влечёт неполадки репродуктивной системы.